Глава 12 Моя прелесть. Лясик выпал из объятий шикарной женщины и, накинув халат, заскользил по квартире в сторону кабинета. — Леш, ты куда? — проныла девка, имени которой Лясик никак не мог вспомнить, как не старался. Все его мысли находились в соседней комнате, там, где за сейфовой дверью лежала его прелесть. Маленькая глиняная дощечка, исписанная странной светящейся вязью шпе рявкнул литературный менеджер борясь ухватить эту дуру за шкирку и выкинуть из своей квартиры чтобы не мешало ему сходить с ума лясику стало невероятно вести с женщинами да и в принципе в тот самый день когда он снял вымазанную кровью шестигранную штучку с тела погибшего от пули мужика только вот то о чем он раньше не смел и мечтать теперь его совсем не радовало он боялся да одуи боялся лишиться своей прелести. «Коробок! Мы нашли девку!» Радость в голосе идиота, который, собственно, и упустил леопарду из клетки, вызвала в квадратном глухую ярость, но выплескивать ее сейчас не было времени. «Да? И где же?» Сладким голосом, дрожащим от едва скрываемой злости, пропел кубик, загибаясь от желания разрядить обойму в своего подчиненного. «Пятый квадрат! дроны дрона засек! Нервы у бабы! Чугунина! Она спать легла, прикинь, холодище такая! А ей э, мужик ее пасет, конечно, но...» «Заткнись!» — все же не выдержал главный. «Выдвигаемся! Мужика живым не брать! Бабу ко мне волоките сжаволосы, но чтобы без видимых повреждений! Шефу она дорога!» — хохотнул Кубик. Сейчас ему хотелось растерзать эту суку, так что даже хорошо, что она была далеко, иначе он бы не сдержался. А связываться с Потапычем он боялся до да сверхъестественного ужаса. Отряд выдвинулся почти сразу, невзирая на темноту, хотя бойцы роптали. Ночь в лесу то еще удовольствие, но ствол в руке коробка оказался страшнее, чем условной опасности тайги. Глупцы. Они даже не представляли, что есть вещи пострашнее рассерженного начальника». Охраны. Он думал, что сойдет с ума, пока преодолел небольшое расстояние. Она кричала, жалобно, как раненая птичка. «Я спасу тебя, моя дикая лилия!» Выдохнул он, прорываясь через колючий терновник, не замечая, как в его израненное тело впиваются шипы, оставляя на коже глубокие, напитанные ядом кровавые раны. «Ну, так бы я в книге написала, а на самом деле...» «Мама!» — выдохнул мой храбрый рыцарь, когда я, проломившись сквозь колючий бурелом, кубарем вывалилась на пасторальную полянку, на которой мы провели ночь. Огромное ручище с зажатым в ней топором, простите, колуном взметнулось в воздух. «Там-там-там!» — пролаяла я. Из глаз тора исчез страх, и мелькнули невнятные искры разума. «Господи, чего это с ним?» «Ну ладно, я испугалась змей. Да, я боюсь этих тварей, хищников не боюсь, а противных склизких гадин не выношу органически. А под корягой была такая змища, что у меня в мозгу помутилась от ужаса. Она смотрела на меня, высовывала раздвоенный язык. Чёрт, чёрт, чёрт, а он-то с чего ошалел? Неужели я так прекрасна?» «Господи, это ты!» — странно хмыкнул мой товарищ по несчастью, опуская свой томогавк. «Знаешь, орёшь ты ужасно. Я грешным делом подумал, что мы с тобой лихо одноглазая потревожили. Выглядишь, конечно, адски. Я чуть в штаны не наложил. А у меня крепкие сфинктеры, уж поверь. Слушай, а ты бы ещё в барабанах колотеть начала, а то нас ищут, найти не могут. а Расстраиваются, поди. Приятно, конечно, что ты обращаешься ко мне как божеству, но я ждала более активных действий по моему спасению». Божества не похожи на выползни из преисподней и не болтают, как радио. Тихо!» Тор скользнул ко мне и ладонью закрыл мой рот. Жаль, у меня было, что ему сказать. «Да заткнись ты! Слышишь?» Я напряглась. Да, до моего слуха донёсся тихий треск. Кто-то двигался к нам, и этот кто-то очень не хотел, чтобы мы его обнаружили раньше времени. «Я кивнула, почувствовала свободу, вздохнула полной грудью». — В кусты! — прошепел Тор. — Да ни за что! Там же змея! — Не полезу! Там мерзкая, вонючая тварь! Лучше сдохну, хоть топор верни! Мой испуганный шёпот совсем не убедил этого сатрапа. Он сунул мне в руки колонн, легко толкнул, и я кубарем вошла в пролом в буреломе, который сама же и организовала. Вывалилась прямо в лужу. Встрепенулась, как дворовая жучка, собрала в кучу конечности, приняла положение на четырёх маслах, загибаясь от ярости. «Да как он смеет так со мной обращаться?» «Боже, только не ешь меня, чудовище!» — простонал кто-то прямо над моей головой. «Интересно, а чего это все сегодня так меня превозносят? Неужели у меня нимб пробился над головой?» Я посмотрела прямо перед собой и увидела начищенные берцы, хозяин которых прямо над моей головой читал молитву. «Надо же!» Позади меня, там, где остался Тор, слышались звуки боя, а потом затрещали кусты, причём совсем не так, как должны были бы. Я оглянулась. Тело Тора свалилось в мою лужу, подняв кучу брызг. Думаю, что он не сам так красиво прилетел. Левитировать этот гад не умеет точно кто то помог но кто чтобы отправить в такое красивое фуэте огромного мужика силища должна быть недюжиной какого чёрта? от возмущения у меня свело живот и в мозгу помутилось нащупала топорище в жидкой грязи и с воем вскочила на ноги стараясь не смотреть на сокамерника замершего в неестественной позе в центре покрытой трясиной впадины Мужик, читающий молитву, встрепенулся и, явно отойдя от первого шока, начал наступать на меня с весьма прозрачными намерениями. Я взмахнула своим орудием, не сводя глаз с выпирающей из-под штормовки кобуры под мышкой у чёртова халуя шефа. «А, это ты!» — расслабленно ухмыльнулся дурак. «Нет, это не я. Я кофе пью с круассанами в кофейне на милой уличке Жильдере». Пробухтела читая на лице нукера коробка «Удивление и непонимание». «О, великий Перун, сколько на свете дегенератов!» «Слушай, тебя велено живой доставить», — ухмыльнулся подонок. «Не заставляй меня применять силу». «Ладно, сдаюсь», — навесила на лицо самую милую из своих улыбок. «Красавчик!» — расслабился и сделал шаг ко мне. Это и было его главной и единственной ошибкой. Я крякнула махнул рукой и силой запустила в его тупую морду колун, стараясь, чтобы прилетела ему всё же обухом. Ну зачем грех на душу брать? Убогих-то вообще грешно обижать. Он хрюкнул и начал оседать на землю. Я метнулась за своим оружием, отрикошетившим от лба поверженного врага, прекрасно осознавая, что уже не одна. «А я вас недооценил, хотя шеф меня предупреждал, что ты боевая мартышка» послышался насмешливый отвратительный голос за моей спиной. «Чёрт, кубик! Твой подельничек вырубил троих моих людей, ты одного. Знаешь, я его не убил только потому, что хотел, чтобы он видел, что я буду делать с тобой. Теперь мы один на один. Знаешь, ты, адская тварь, что я с тобой сотворю. Топор брось!» «Что?» Притворилась я глухой дурочкой, лихорадочно сканируя местность. Знакомое уже шипение раздалось совсем рядом. У меня по телу прошла волна мурашек. Я глянула в сторону лежащего в луже Тора. Он моргнул и пошевелился. Но Коробок был так увлечен своими садистскими фантазиями, что ничего вокруг не замечал. «Ничего ты мне не сделаешь, потому что я нужна твоему шефу», хмыкнула, отбрасывая колун поближе к пришедшему в себя варвару. «Хочешь проверить?» Осклабился квадратный и сделал шаг ко мне. Я отпрянула, свалилась на задницу и почувствовала под пальцами омерзительно скользкую змеиную кожу. «Только не бросай меня в черновый куст!» Мой жалобный писк не растрогал мерзавца. «Ещё шаг ко мне!» В руках кубика блеснуло стальное жало. Я сцепила пальцы, борясь с ужасом и дурнотой. Тор начал продвигаться к топору, но я видела, он не успеет. А после драки, как говорится... «Знаешь, я скажу шефу, что ты, глупышка, при попытке побега не смогла через забор перелезть, и тебя прошила колом», — тихо прошептал мой мучитель. «Прости», — хныкнула я. Шипящее, извивающееся тело взлетело в воздух. Крабок заорал. Развеённая гадюка вцепилась в его щеку своими смертоносными жалами. «Или что там у змей? Зубы, может?» «Жало звучит круче». Чёртов мерзавец взвыл и юлой завертелся на месте. Тор вскочил на ноги. В его руке я увидела топор. «Только не насмерть!» — заорала я, глядя, как тяжёлый обух топора взлетает в воздух. «Эта женщина — загадка. Настоящая, взбалмошная, слегка сумасшедшая. Такой должна быть его лилия. Только такой. Ну как я тебе?» поинтересовалась я, завертевшись на месте, чтобы этот бесчувственный чурбан мог рассмотреть меня со всех сторон. «В костюме дикой кошки ты выглядела эротичнее, о, моя мародерка!» — хохотнул Тор, нацепляя на себя кобуру, экспроприированную у валяющегося на земле бойца, не подающего признаков живого организму. Хотя, судя по вздымающейся ритмично груди, пациент скорее жив, чем мертв. Но мне понравилось, как ты произнесла «Мне нужна твоя одежда!» Кубик бы заценил, если бы мог. Только откуда у тебя жидкий терминатор, этот кавказский акцент? Зато тепло и мухи не кусают» буркнула поднос, застёгивая на груди кубиковую куртку. Также мне повезло разжиться ракетницей, зажигалкой, каким-то небольшим, но выглядящим обалденно круто автоматом, штанами с миллиардом карманов, очень удобными и берцами размера 50, в которых я стала похожа на эфиопского лыжника, но они всё равно лучше чёртовых ботфортов из клеёнки. И это не мрадёрство, чтоб ты знал. Трофеи «Кстати, мы ж не изверги. Помоги мне, а то околеет тут от холода. Зачем брать лишний грех на душу?» Тор зажал ладонью рот, когда я закончила со спасением кубика. Обряженный в мой комбинезон цвета леопарда на прогулке и привязанный к дереву ремнем поганец, как раз начал приходить в себя. «Ты адская сатана. Хотя тебя не пустят в преисподнюю даже на порог. Наверняка. Потому что ты можешь подсидеть самого князя тьмы. Вряд ли он обрадуется». Сдавленно похвалил меня мой варвар, не обращая внимания на рёв дёргающегося, словно в припадке бравого вояку-шефа. Квадратный как-то слишком быстро пришёл в себя. После такого-то удара и теперь сыпал проклятиями похлеще сельского кликуши. Правая сторона лица у него не двигалась. Видимо, начал работать змеиный яд. Тор медленно подошёл к нашему пленному, и озадаченное выражение на бородатой физиономии его мне совсем не понравилось. «Гадюка! Чёрт! Детка! Он сдохнет не от переохлаждения Мышцы лица парализовало уже. Надо отсосать яд!» «Тебе надо, ты и отсасывай!» Вредно фыркнула я, вертя в руке экспроприированный у того же кубика ремень. «Я могу только ему шею перетянуть, чтобы не распространялась отрава. Вот тут, чуть ниже сонной артерии. Я вас найду и порву на куски. Буду руками драть и наслаждаться вашими муками». Сквозь зубы прошипел кубик, едва ворочая языком и губами. «Чёрт, а ведь эта тварь меня могла тяпнуть. Я бы что, тоже вот так вот выглядела, синей и некрасивой Меня передёрнуло от ужаса. Потому я не сразу поняла, что делает мой бородатый пелюлькин В его руке мелькнула странная игла, которую он всадил в багрово-синюшную щеку коробка, которую уже просто бессвязно мычал. «Где ты это взял?» поинтересовалась, глядя на обмякшего квадратного. «Ты выкинула я подобрал», — хмыкнул Тор, показав мне маленькую оранжевую коробочку, которую я и вправду выбросила, приняв за... неважно за что. «Идём, пока наши с тобой приятели не начали приходить в себя. Бегать в твоих восхитительных ботах ты не сможешь, а я тебя далеко не упру на горбу. Кстати, смотри, что у меня есть». В его руке звякнула связка ключей. и Я чуть не сплясала огненную ламбаду, рассмотрев на ней брелок сигнализации. «Тачка где-то рядом, так что вперёд, моя заклинательница змей! Только нос не расквась!» Приказал, ну чего уж греха таить, настоящий мужчина, каменная стена, и зашагал вперёд. Я засеменила за ним, поддёргивая на ходу сползающие сзади мужские брюки. «Эй, а ты бы у меня яд отсосал, если б меня змея цапнула!» Задала вопросы в мелькающую перед глазами спину, обтянутую трофейной ветровкой. «Да», — коротко ответил Тор, рассекая сплетающиеся перед нами ветки моим любимым кулуном. «Я бы у тебя отсосала!» Радостно гаркнула я. «Надо же, какой он душка! Милый, милый! С ним мне ничего не страшно! Чего это с ним?» Тор хрюкнул и затрясся, как лихорадочный. «Это у него от стресса, наверное, отходняк такой!»